Глава десятая. Долой обвинения. А с Томом случилось вот что. Он провел час, беседуя с людьми, которые помогли ему расшифровать его переживания и увидеть в них подсказки. Четыре модели объяснения, описанные в предыдущей главе, встроены в сознание каждого из нас и, по большей части, вполне оправданы. Но они могут стать препятствием на пути к плодотворным размышлениям. Чтобы этого не произошло, я предлагаю дополнить их следующими вариантами. Семь дополнительных версий. Пока Джуди была наверху у Люси, Том направлялся на работу. В тот день он подвозил в своем автофургоне семь пассажиров, и каждый из них обладал своим, не похожим на другие, стилем мышления. Внутренняя закономерность. Том пересказывает им вчерашний инцидент с женой, и прибавляет. Том. Всё сложилось бы замечательно, если бы я пошёл танцевать с Джуди, но что мне стоило согласиться. Том переживает, считая, что его отказ танцевать был неприемлем в данных обстоятельствах. Хлоя высказывается первой из пассажиров. Она объясняет ситуацию с помощью модели внутренней закономерности. Хлоя убеждена, что неприемлемое на первый взгляд поведение часто бывает оправдано, если докопаться до его причины. Хлоя. Что ж, давай это представим. Допустим, ты пошёл танцевать. Как бы всё прошло? Том. Думаю, не блестяще. Я неуклюже выгляжу глупо, когда танцую, и Джуди не нравится, что я наступаю ей на ноги. Хлоя. Считай, что она уже нашла подходящее объяснение. А, так вот почему ты отказался танцевать. Не хотел раздражать Джуди своей неуклюжестью. Том не хочет так легко сдаваться. Возможно, и всё-таки мне надо было сделать над собой усилие. Джуди права, я эгоист. Обоснованные чувства. Джо, второй пассажир, объясняет произошедшее, используя модель Обоснованные чувства. Он верит, что наше детское или иррациональное, на первый взгляд, поведение, управляется подспудными чувствами. Если их выразить, мы сможем отнестись к самим к себе с симпатией и пробудить участие в окружающих. Когда Джо слышит, как Том называет себя эгоистом, ему тут же приходит в голову мысль, что за этим кроется какое-то обоснованное чувство, и если выразить его, то и Том, и мы сможем увидеть ситуацию в новом, благоприятном свете. Джо. Почему-то решил пригласить её в тот ресторан. Том. Я знаю, что она любит изысканные рестораны, хотя, честно говоря, на меня любое заведение, где есть метродотель, действует угнетающе. Джо считает, что он уже обнаружил скрытые чувства. Вот видишь, значит, то, что закончилось твоим эгоизмом, началось как беспрерывное желание сделать что-нибудь для неё. Том. Задача оказалась мне не по плечу. Я и так собрал всю волю в кулак, чтобы зайти в тот ресторан, Данцы совершенно не входили в мои планы. Непонятые переживания. Камил, третья пассажирка, объясняет проблему Тома с помощью модели непонятные переживания. Она убеждена, что мы расстраиваемся, когда не находим способа донести до партнёра нечто важное. Камил. Так вот, что тебе хотелось сказать, Джуди, что ты расстроен? Потому что твоя попытка сделать на собою усилия, чтобы её порадовать, обернулась обвинениями в эгоизме. Внутренняя закономерность, невысказанные чувства и непонятая точка зрения применимы к любому человеку в любых обстоятельствах. Представим, что было бы, если бы в машине вместо Тома оказалась Джуди. Джуди. Я вела себя как ребёнок, я всё испортила. Хлоя ищет мотив внутренней закономерности в поведении Джуди. — Ну-ка, давай разберемся, как складывались в последнее время ваши отношения с Томом? — Джуди. — Как обычно, все думают, что он замечательный, и, в общем-то, так и есть, но ему не хватает чего-то главного. Да, он помогает мне по дому, но почему-то самую грязную работу, вроде мытья туалета, все равно делаю я. Я мечтала, что мы будем вместе растить детей, но мне всегда приходится брать на себя инициативу и говорить, что нужно нам сделать и когда. Если бы там была Люси, она бы сказала: "Джуди, ты чрезчур требовательная". Кен упрекнул бы её: "Дорогая, ты радуешься только когда есть повод на что-нибудь пожаловаться". Роуз, без сомнения, сочла бы, что таким образом Джуди выражает злость на отца. Марлин оборонила бы: "Джуди, ты слишком многого ждёшь". Но вместо них в машине Хлоя, и она говорит: "Хлоя находит внутреннюю закономерность в поведении Джуди. Неудивительно, что ты не находишь себе места. То, что случилось вчера вечером, как в капле воды, отражает всё, что больше всего огорчает тебя в Томи, а именно, что он берётся за дело, но никогда не доводит его до конца. Он пригласил тебя туда, где танцуют, а потом отказался танцевать. Джуди. Но с моей стороны было ребятчеством так выходить из себя. Джо находит невысказанное чувство Но любой на твоём месте, всё равно взрослый или ребёнок, расстроился бы, столкнувшись с таким очевидным примером того, что больше всего раздражает в партнёре. Камил, чётко выражая то, что хотела донести до мужа Джуди. Может, тебе стоило сказать ему вот так: "И весь наш брак, я всегда чувствую, что остаюсь одна". Ясно, что день у Джуди выдался бы лучше, если бы она поговорила с пассажирами из автофургона Тома, а не со своими друзьями. Универсальные проблемы. Но вернёмся к Тому, который едет на работу в своём автофургоне, и теперь слово берёт пассажир Стен, который придерживается модели объяснения универсальные проблемы. По мысли Стена, все пары переживают одни и те же проблемы в отношениях просто разной степени сложности. Стен. Похоже, вы столкнулись с распространённой проблемой. Один из партнёров, Джуди, стремясь избежать спора, скрывает своё недовольство, но это приводит лишь к тому, что оно накапливается и позже прорывается в ссоре. Стен. Полная противоположность Люси, которая, как мы помним, объясняет взаимное непонимание между партнёрами недостатками характера в то время как Люси анализирует обычное поведение в поисках скрытых аномалий. Стэн анализирует выбивающиеся из привычного поведения, ища подспудные универсальные причины. Он убежден, что препятствие легче преодолеть, если не внушать себе, что с нами что-то не так, только потому, что оно перед нами возникло. Скрытая подсказка Карл, пятый пассажир, придерживается модели объяснения «скрытая подсказка». Он согласен с Хлоей, которая исповедует модель внутренняя закономерность, что в основе нашего на первый взгляд неуместного поведения лежит внутренняя закономерность. Но Карл идёт дальше. Он считает, что кажущееся неуместным поведение может принести пользу, вскрыв важные вопросы в отношениях. Карл. Посмотри на это под другим углом. Ссора дала вам шанс обсудить нечто, о чём раньше вы не могли поговорить. Том. «Например». «Карл». «Например, как ты беспокоился, чтобы не огорчить Джуди. Наверняка ты испытывала бы облегчение, будь у тебя шанс, наконец, сказать ей об этом». «Том». «Да, но кое-кому в результате досталось бы на орехи, а именно мне. Она могла бы припомнить неприятные для меня вещи». «Карл». «Твоя правда, такое может произойти, и все же...» «Том». Согласен, и всё же было бы таким облегчением поделиться хотя бы немногим из новоболевшего. Том едва сдерживается, чтобы не развернуть фургон и не отправиться прямо домой поговорить с Джуди. К несчастью, рядом сидят пассажиры, которых необходимо отвезти на работу. В любом случае, Том почти сразу начинает одолевать сомнения. Удастся ли им с Джуди обсудить проблему так, чтобы решить её? Тревожный звонок. Фургон набит битком, но Том не возражает. Он рад, что рядом собрались все эти люди. Слова каждого из них повышают его настроение. Хлоя объяснила, что неуместное на первый взгляд поведение Тома в ресторане на самом деле было оправдано. Джо продемонстрировал, что за дурными реакциями Тома кроются невысказанные чувства. Камил показала Что дурные реакции Джуди стали результатом её неспособности выразить то, что она действительно хотела сказать. Стенн объяснил, что они с Джуди переживают проблему, типичную для многих пар. Карл показал, что вчерашняя ссора вскрыла важную подспудную проблему в их отношениях. Эмми, шестая пассажирка, использует модель тревожный звонок, чтобы объяснить произошедшее. Она считает, что трудности, пережитые в детстве, заставляют нас в настоящем особенно чутко отслеживать некоторые эмоции окружающих. В этом смысле мы напоминаем канареек, чувствительных к недостатку кислорода. Вот почему в старые времена шахтёры брали их с собой, спускаясь под землю. Птицы служили им своего рода системой раннего оповещения. Объяснение Эми Альтернатива объяснению Роусс о том, что все проблемы связаны с нашим детским опытом. Эми согласилась бы с Роусс, что наше прошлое может сделать нас уязвимыми в некоторых вопросах, вызывая бурную реакцию там, где другой человек даже не заметит проблему. Однако Эми настаивает, что дело не только в прошлом. Мы бурно реагируем на то, что происходит здесь и сейчас. На самом деле ранимость, вызванная детскими переживаниями, Помогает нам развить наблюдательность в том, что касается определённых областей реальности. Например, отвержение, испытанное женой в детстве, может научить её отслеживать малейшие признаки пренебрежения, которые возникает между ней и мужем. Вероятно, они с мужем предположили бы, чтобы она не реагировала так болезненно на отвержение из-за своего детства. Досадно, что её расстраивают малейшие проявления пренебрежения со стороны мужа. Тем не менее, её уязвимость несёт в себе и несомненные плюсы. Благодаря ей им с мужем не грозит печальная участь некоторых пар, проснуться рядом в один прекрасный день и обнаружить себя бесконечно далёкими друг от друга, не имея понятия, почему отношения дошли до такого состояния. Жена защитит их союз от такой судьбы. Она эксперт в том, Что касается определения самых слабых, едва заметных признаков пренебрежения и отвержения, которые присущи любым отношениям. Том. Во всём виноват отец Джуди. Он постоянно подводил её. Я устала от того, что мне приходится расплачиваться за её отношение с отцом. Эмми. Да, из-за отца она, возможно, теперь так сильно реагирует даже на незначительные эпизоды. Когда кто-нибудь её подводит. Том. Вот почему я всегда стараюсь быть рядом, когда нужен ей. Не хочу быть похожим на её отца, поэтому я отвёз её в тот ресторан, хотя мне всё время хотелось сбежать оттуда. Эмми. Да, ты не разделял её веселье, и в этом смысле она могла почувствовать себя одинокой, как будто тебя там на самом деле не было. Когда решения становятся проблемами. Джейк. Седьмой и последний пассажир в фургоне использует модель объяснения: решения превращаются в проблемы. Он считает, что по большей части проблема не удаётся решить потому, что мы неправильно к ней относимся. Джейкоб. Ты сделал для Джуди что-то особенное? Ты пригласил её в ресторан, она действительно мечтала об этом. Но из-за тебя что ты чувствола себя не в своей тарелке, весь вечер был испорчен. Мне это кажется несправедливым. В некотором смысле, подход Джейкоба прямо противоположен объяснению Кена в духе. Вы сами хотели, чтобы так вышло. В то время как по версии Кена мы чертовски успешны в том, чтобы получить желаемое, Джейкоб считает, что нам трагически не везёт в этом смысле. Попытки найти выход из положения только усугубляют проблему. Идея о том, что решения часто создают новые проблемы, была разработана психотерапевтами Паулем Вацловиком, Джоном Уэклендом и Ричардом Фишем в книге "Перемена". Том. Да мне это тоже кажется несправедливым. Но что поделать? Все пассажиры в один голос. Поговори с Джуди, как мы сейчас говорили с тобой. Разговор. В том, конечно, в жизни не беседовала с Джуди так, как предлагают его пассажиры. Причина в том, что в его сознании гловенствуют те же четыре модели объяснений, которые подавляют мысли Джуди. Люси объясняет проблемы недостатками характера и утверждает, что решение в том, чтобы признать свои недостатки и скорректировать поведение. Кен объясняет проблемы скрытыми мотивами и считает, что мы отказываемся признавать настоящую правду даже перед самими собой. Например, не принимаем тот факт, что на самом деле не хотим расставаться со своими трудностями. Роуз объясняет проблемы взрослых детскими психологическими травмами. По её мнению, нужно всего лишь осознать, что ваш партнёр не является вашим родителем. Марлин объясняет проблемы завышенными ожиданиями и заявляет, что решение в том, чтобы посмотреть в лицо суровым фактам. Эти четыре объяснения не учитывают скрытый смысл поступков, о которых идёт речь. В первую очередь с позиции настоящего, а не только прошлого. Семь других объяснений восполняют этот недостаток, указывая на: первое. Внутреннюю закономерность неподобающего на первый взгляд поведения. Второе. Обоснованное чувство, которое выражается в косвенной и оскорбительной манере, потому что доставляет дискомфорт. Третье. Разумную причину, которую не удаётся донести до партнёра. Четвёртое. Знакомую большинству пар проблему, которая в данном случае выражена особо остро. Пятое. Подспудное чувство, разгадкой которых является его или её поведение. Шестое. Обстоятельства в настоящем, которые вызывают болезненную реакцию в силу пережитого детского опыта. Седьмое, широко распространённую и очевидную проблему, которая усугубилась из-за неудачных попыток её разрешить. Представим разговор, который мог бы состояться между Джуди и Томом, если бы он исходил из объяснений своих пассажиров вместо классических объяснений, обычно используемых им с женой. Том пытается дозвониться Джуди на работу и рассказать то, что только что узнал, но она вышла на обед с Кеном, и тот даёт ей совершенно противоположные советы. Джуди врызёт к дому после тяжёлого дня, и Том встречает её словами. Том. Я очень много думал о том, что случилось вчера вечером. С трудом дождался тебя. Нам надо поговорить об этом. Джуди с интересом. Я слушаю. Том. Я очень переживаю из-за своего вчерашнего поведения. Мне хотелось устроить тебе романтический вечер, а в итоге я даже не потанцевал с тобой. Том применяет на практике то, что услышал от своих пассажиров. Он признаёт, что гнев Джуди был внутренне закономерен, объяснение Хлои. Он говорит об обоснованном чувстве разочарования, которое стало причиной её ярости, объяснение Джо. И он демонстрирует Джуди, что ей удалось донести до него свои переживания, объяснение Камил. Джуди нравится слышать всё это, но она ещё не до конца избавилась от обиды. Джуди. Так почему же ты отказался потанцевать со мной? Добрая воля, которой Томас заразили его пассажиры, не даёт ему занять оборону в ответ на резкий тон жены. Том с улыбкой. Я хотел, но боюсь. Когда твои ноги сегодня не сказали бы мне спасибо. Теперь Джуди со своей стороны готова признать внутреннюю закономерность в поведении Тома. Джуди. Так вот, почему ты не танцевал? Из-за тех моих слов, что тебе э не хватает чувства ритма? Том. Я принял их близко к сердцу. Джуди. Совсем как я, когда ты отказался танцевать со мной вчера вечером. Но как можно рассчитывать, что тебе захочется со мной танцевать, если я критикую, как ты двигаешься? Джуди и Том находятся в позитивном цикле, в который каждый автоматически делает признание в ответ на признание партнёра. Совсем как незадолго до этого они находились в негативном цикле, когда каждый автоматически обвинял партнёра в ответ на его или её обвинения. В позитивном цикле оба способны услышать друг друга. Фактически, как это часто случается в позитивном цикле, партнёры начинают выражать мысли друг друга. Том: Я не должен быть таким ранимым. Джуди: А я не должна быть такой придирчивой. Том: Но я ведь подвёл тебя. Джуди: Только потому, что я полна нереалистичных ожиданий, которые никто не в состоянии удовлетворить. Том: Не уверен, что научиться не наступать тебе на ноги такая уж невыполнимая для меня задача. Джуди с Томом открывают невысказанную правду о своих отношениях. Он боится не оправдать её ожиданий, а она тревожится, что её ожидания слишком оторваны от действительности. Они заново прокручивают в разговоре ссору, чтобы узнать нечто ценное о своём союзе. Подобные разговоры служат не только разрешению конкретной проблемы Джуди и Тома, они сами по себе целительны иметь мужа, который общается с ней подобным образом, слушает, признаёт ошибки и бережно относится к её чувствам, для Джуди гораздо важнее походов на танцы. Том приходит к ней на помощь. Он даёт жене то, чего она жаждет сильнее всего душевную поддержку. Танцы в данном случае лишь её символическое выражение. Чем ближе наше рассуждение к стилям мышления пассажиров в машине Тома, тем легче нам будет справляться с трудностями. Удастся ли нам наладить отношения со своим партнёром, во многом зависит от того, как мы анализируем проблему, как видят её наши друзья, и ещё возможно от того, каких пассажиров нам выпадает подвести на машине.